Глава вторая. Эйхон. -э Этого я позволить не могла. Прежде чем пламя опалило листы, я выхватила из рук секретаря свои документы и прижала к груди. Магистр развернулся ко мне и яростно произнес. «Дура! Отдай мне эти бумаги!» Я отчаянно замотала головой. «Мы же кровники!» — продолжал Ару. «Я твой враг!» «Я могу убить тебя только за этот отвратительный цвет волос!» Я нервно сглотнула и бросила взгляд на тонкую ниточку, которая осталась от портала, а затем ответила. «Там тоже есть враги, и они точно меня убьют. А вы произнесли формулу приёма и подписали бумаги. Думаешь, это меня остановит?» Холодно улыбнулся он и взмахнул руками. Огонь тяжёлыми каплями упал на пол, и тонкими струйками потёк по полу, окружая меня. Я с ужасом наблюдала за рыжими всполохами. «Бросите бумаги в огонь!» — настойчиво повторил мой новый учитель. Секретарь явно получал удовольствие от происходящего. Похоже, он был рад досадить моему врагу. Больше ни о чём подумать я не успела. Пламя вокруг меня взметнулось к потолку, и я почувствовала, что дрожу от первобытного ужаса. Мне доводилось сражаться с огненными в Шейрвальде на занятиях, но ни у кого из них не было такой силы. Кольцо огня начало сжиматься вокруг меня. Я зажмурилась, но документы не выпустила. Что-то опалило мою щеку, а затем, к своему удивлению, я ощутила, что чужая магия отступает. Точнее, чужих магий стало две. Сначала я приоткрыла один глаз, а потом удивлённо распахнула ресницы. Такого я ещё никогда не видела. Огонь чуть более тёмного цвета стремительно теснил магию моего нового учителя. Наконец, пламя вокруг меня погасло, а позади раздался голос. «Что здесь происходит?» Я развернулась, чтобы лицезреть своего нежданного спасителя. Этот мужчина тоже был высоким, только полной противоположностью Ару. лысый с морщинистым лицом и седыми усами. На его шее висел такой же круглый медальон бессмертного. Секретарь начал лебезить. «Магистр Ару выполняет ваши приказы, господин ректор. Он уже принял девушку и подписал все бумаги, произнёс нужную формулу, но передумал. Ректор? И тоже огненный бессмертный. Как бы упросить его принять меня?» Я с надеждой заглянула в серые глаза. Мне ответили внимательным взглядом, после чего мужчина протянул руку и потребовал. «Ваши документы, леди Суру». Я поспешно вручила ему бумаги. Ректор убедился, что подписи на месте. Затем он поднял взгляд на моего учителя и произнёс. «Не отлыни вы от работы, Рой. Здесь стоит твоя подпись. Значит, тебе её и учить». «Я не видел её волосы!» В бешенстве ответил Ару. «Вы в своём уме! Это Суру! Что она будет делать здесь без огня?» «Проходить магическую практику», — отрезал ректор и сунул документы под мышку. «Под твоим руководством. Дело Греймонов тебе передали. Ознакомься на досуге. Проводите девушку в общежитие, Стейн». С этими словами ректор удалился. Секретарь подобострастно поклонился ему в спину и поманил меня за собой. Я поспешила следом, не оглядываясь. Бешеный взгляд Ару я чувствовала, пока Холл не скрылся за поворотом коридора. Надеюсь, он меня всё-таки не убьёт. Шейрвальд всегда казался мне унылым местечком. И я мечтала оказаться в богатой и престижной академии. И он слыл именно таким. Но изнутри не мог сравниться даже с простоватой северной красотой моего предыдущего места учёбы. Больше всего Оплот огненных магов напоминал монастырь. Тёмные, холодные и совершенно пустые коридоры. Ни единой картины, ни одной статуи. Вскоре мы оказались перед небольшим столиком, на котором горела одинокая лампа. Больше вокруг ничего не было. Секретарь огляделся, а затем решительно ударил кулаком по столу и рявкнул. «Василий!» Откуда-то снизу донёсся раздражённый мужской голос. «И снова Василий! Только пристроил всех, как снова нужен Василий!» «У нас опоздавшая», — пояснил секретарь. «Посели куда-нибудь». На стол спрыгнул белый полупрозрачный шпиц с ростом примерно мне до колена. «Пёс-призрак? О подобных существах я только слышала и теперь с интересом рассматривала пришельца». В этот момент пёс смерил меня взглядом и спросил, «Эту что ли пристроить?» Я удивлённо хлопнула ресницами. «Так это он разговаривал до этого?» Секретарь любезно пояснил. «Василий, смотритель общежития, следит за порядком здесь. Приятного вечера, леди Суру». Он оставил меня на попечении пса и удалился. Я продолжала разглядывать призрака. Тот оскалился и рыкнул. «Что? Псов-призраков не видела?» «Ах, да, ты же Суру. В ваших краях такое не водится». Я молча кивнула и поправила сумку на плече. Василий пошевелил носом и спрыгнул на пол. Потом бросил. «Иди за мной, водная. Так и быть. Приткну тебя куда-нибудь». Пёс засеменил по коридору. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Если до этого ихон напоминал мне монастырь, то общежитие походило на монастырь, в котором давным-давно никто не живёт. Обвалившаяся штукатурка, пятна сажи на стене. Сажи? Шпиц оглянулся и охотно пояснил. «Да смотри-то по сторонам. Это ж общежитие огненных. Они тут все того, повёрнутые маленько. Развлекаются тем, что пытаются спалить друг друга. Ну и всему остальному тоже достаётся». «Ремонт можно каждую неделю делать. Как тебя угораздило к этим дурням попасть?» Я пожала плечами, не желая ничего объяснять собаке, пусть даже и призраку. Но тот продолжил допрос. «Ты у кого практику будешь проходить?» Я неохотно сказала. у роя ару. Пёс споткнулся и вытаращил глаза на меня, но ничего не сказал. Мне тоже не хотелось ни говорить, ни слушать. Я рассчитывала, что в это время уже буду в Южной Академии, но вместо этого тащусь по облезлым коридорам ихона а руководитель магической практики уже хочет меня убить. И так я представляла себе этот вечер. Кроме того, меня съедала тревога за Жизель, но мысли всё время возвращались к новому учителю. Рой Ару, бессмертный, и при этом так молодо выглядит, Обычно бессмертные застывают в том возрасте, в котором завершили полный цикл обращений магии. Но полный цикл в 20 с небольшим — это невероятно, потрясающе. Вот только... Почему я никогда не слышала о нём? Суру и Ару враждовали много лет. Я знала всех видных представителей вражеской фамилии. А человек, который в 20 лет завершил полный цикл, «Несомненно, выдающийся. Так почему я ничего о нём не знаю?» Мои размышления были прерваны тем, что Василий наконец остановился. Мы пришли. Комната оказалась такой же непрезентабельной, как и всё остальное в этом замке. Холодная маленькая келья с голыми стенами, вся обстановка которой состояла из узкой койки, стола со стулом и шкафа. Пёс с короговоркой произнёс. «Ванная в конце коридора, постель свежая, пижама чистая в шкафу, располагайся». После этого Василий умчался. Я бросила сумку на стул и принялась обустраиваться. Ванная в конце этажа оказалась самым чистым и уютным местом в этом замке. Каменная плитка кремовых оттенков, тёплый свет ламп, большие зеркала. По местному времени было уже довольно поздно, поэтому я торопливо умылась и отправилась в постель. Думала, что долго не смогу уснуть на новом месте. Но волнение этого дня сделали своё дело. Я мгновенно провалилась в сон. Разбудил меня скрип. Я открыла глаза и обнаружила, что ещё темно. Скрип повторился, и я поняла, что звук издаёт оконная рама. А затем раздался тихий юношеский смех. Мои глаза постепенно привыкали к темноте, и я различила, что одна из творог окна медленно распахнулась. Две тёмные фигуры легко спрыгнули с подоконника. Комната была маленькой, так что теперь оба пришельца стояли совсем рядом с моей кроватью. Я резко села и взмахнула руками. Магия потекла по моим пальцам и рассыпалась веером голубых огней, которые осветили комнату. В следующий миг я поспешно прижала одеяло к груди и вжалась в спинку кровати. Не знаю, кто больше удивился, я или они. Передо мной стояли два босых парня в белых пижамах. Они были разные, как день и ночь. Один — светловолосый кудрявый блондин. Второй, чуть выше ростом, собирал длинные чёрные волосы в хвост. В тёмных раскосах глазах застыло непередаваемое изумление. Светловолосый перевёл взгляд с моих розовых прядей на голубые огни, которые освещали комнату. Второй приложил палец к кубам — и повернулся к двери. Моё внимание привлекла странная зигзагообразная татуировка на его шее, которая переливалась всеми оттенками пламени. Я никогда не видела ничего подобного. Темноволосый деликатно кашлянул и поспешно сказал. «Прости, мы не ожидали здесь никого встретить. Раньше эта комната пустовала, мы сейчас уйдём». Второй тоже повернулся ко мне и удивлённо спросил. «Ты Суру?» «Что ты делаешь в Академии Огненных?» «Сплю», — мрачно ответила я. А залезать ночью в комнату к девушке через окно? «Это здесь так принято?» «Ты что, практикантка?» — догадался темноволосый. Блондин ткнул его локтем в бок и заявил. «Да какая из неё практикантка? Она же того, без огня!» «Практикантка», — подтвердила я. Парень скептически посмотрел на меня, и я добавила. Сейчас ночь, так что выметайтесь из моей комнаты. Незнакомцы переглянулись и темноволосый проникновенно попросил: "Вальки, не рассказывай, пожалуйста". «Вальке?» — не поняла я. "Василию", пояснил второй. "Мы с ним немного не ладим". Не ладится с смотрителем общежития. Интересно, чем они успели ему насолить? "Я заправила за ухо розовую прядь и пробурчала: "Не скажу". «Вон из моей комнаты». Юноши направились к выходу. У двери они снова переглянулись. Блондин спросил у своего друга. «Скажем ей». «Надо бы», — ответил темноволосый и повернулся ко мне. «Ты знаешь, что тут преподает твой кровник, Рой Ару? Будь осторожна, ты же без огня. Он мой учитель», — сообщила я и взмахнула руками, собирая свою силу. Магические светлячки погасли, я отвернулась к стене и накрылась одеялом с головой. Последнее, что я видела в голубоватом свете, — это изумлённые лица парней. Затем дверь тихо скрипнула, они выскользнули в коридор, а я снова погрузилась в сон. Несмотря на усталость и ночной визит огненных, я проснулась на рассвете. Умылась и долго наблюдала в окно за тем, как пробуждается Академия. На душе скребли кошки. За три года, проведённые в Шейрвальде, я привыкла быть одной. Но там ко мне приходила Жизель, а теперь я не знала, что с ней. И даже не представляла, сможет ли меня найти служанка, если спаслась. Я не попала в Лиэнскаль. И Эйхон — последнее место, где будут искать водного мага. И, с одной стороны, это немного утешало, но я тут же вспомнила взгляд магистра Ару вчера Он очень не хотел меня учить. Может, по закону он и не сможет теперь меня убить, но я прекрасно понимала, что этот человек может сделать мою жизнь невыносимой. На завтрак меня провожал Василий. Пёс семенил передо мной по коридорам на коротких лапках, не затыкаясь ни на минуту, и пересказывал мне свод правил общежития вперемешку с местными байками. Пока я шла за ним по коридору, мне в спину летели шепотки. «Суру? Нет, вы что, серьёзно? Что она здесь делает? Дура, он же её спалит, как пить дать. Она без огня». это «без огня» сопровождала меня повсюду и настырно лезла в уши. Они произносили эту фразу с таким презрением, как будто у меня не было ноги или руки. Но я молчала, потому что и сама не очень представляла, что буду делать целый год в компании огненных магов. Наконец Василий довёл меня до высоких двустворчатых дверей. Столовая оказалась прямой противоположностью общежития. Пол был вымощен красивой мраморной плиткой, которая складывалась в замысловатый узор. На высоком сводчатом потолке сияли позолоченные люстры, а стены украшала мозаика. Она изображала огонь в разных видах и сочетаниях. В дальнем конце за длинным столом теснились учителя. Я сразу заприметила ару и поспешно отвернулась. Студенты группами располагались за круглыми столиками. Я подхватила поднос с едой и нашла себе место. На меня всё ещё оглядывались. Чужие оценивающие взгляды были мне неприятны, но спрятаться от них было негде. Чуть в стороне я заметила своих ночных знакомцев. Они вдвоём тоже сидели отдельно от всех. Блондин что-то оживлённо шептал на ухо темноволосому, и тот серьёзно кивал. «Интересно, что они всё-таки делали ночью в моей комнате? Пытались войти в общежитие так, чтобы их не заметили? Но почему через окно моей комнаты, а не через своё?» Мои размышления были прерваны тем, что на стол упала тень. Я вскинула голову и обнаружила, что Ару стоит рядом со мной, а за соседними столами стремительно затихают разговоры. Огненные один за другим поворачивали головы в мою сторону в ожидании грандиозного скандала. Большинство ещё не знали, что Рой Ару — мой учитель. Но их ждало разочарование, потому что мой кровник только процедил. «Через двадцать минут входа в академию». «Иначе я засчитываю тебе прогулы и ухожу один». После этого он развернулся и пошёл прочь. Я залпом допила оставшийся чай, отнесла посуду и помчалась в свою комнату. Пролетела мимо стола, на котором восседал Василий, и заработала окрик в спину от пса. «Бегать по общежитию запрещено!» Я замедлила ход, но только до поворота, а там снова припустила со всех ног. Ару, конечно же, и не подумал сообщить, куда мы идём и что следует взять с собой. Поэтому я должна быть готова ко всему. В том числе и к тому, что от меня снова попытаются избавиться. Моего скудного знания Академии едва хватило на то, чтобы вернуться в тот холл, где меня принимали, и выйти на крыльцо. Я снова едва не влетела в своего учителя, и он хмуро бросил. «Ты всегда бегаешь или всё-таки способна ходить по-человечески?» — уязвлённо ответила я. — Вы дали мне мало времени на сборы, а в прошлый раз мне было от кого бежать. Арус мерил меня мрачным взглядом. Затем его пальцы сжали прядь моих розовых волос. Я поспешно оттолкнула его руку и накинула капюшон. — Не нужно трогать мои волосы, — предупредила я. — Так собери их. — Фыркнул он. — Не хочу. В его взгляде появился интерес. То, что говорят про волосы Суру, правда? Что именно? Сделанным равнодушием спросила я. Баек ходит много, не все из них правдивые. Говорят, можно ограничить твою магию, если заколоть волосы. Неправда. Но прикосновение к ним, заколки и ленты мне неприятны. Больше он не стал меня расспрашивать. Магистр развернулся и направился прочь. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Пока мы шли через парк, который окружал здание Академии, я рискнула задать вопрос. «Куда мы идём?» «Увидишь». Холодно ответил он. «Вы должны меня учить», — посмело напомнить я. «Я это и делаю», — был ответ. «И будет лучше, если ты помолчишь, Суру. Меня зовут Ариинай. Мне плевать. Для меня ты жалкая водница. Я лучшая выпускница курса», — возмутилась я. «Здесь ты никому не нужна без огня». В этот момент мы вышли за ворота Эйхона. Я повертела головой с интересом, рассматривая город огненных. И в этот момент затылком ощутила чей-то взгляд».